Мессо засмеялась и поставил перед ним ужин. У нее были только жесткие лепешки, испеченные на дымном огне, рис и комок квашеных тамариндов, Ровно столько, чтобы продержаться до вечера, когда мало добудет что-нибудь на охоте. Запах рассы с болот пробудил в нем голод и тревогу. Ему хотелось кончить весенний бег.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 «И как только песни были спеты, — горячо продолжал серый брат, — я побежал по твоему следу. Я обросил всех остальных и побежал к тебе со всех ног. Но что же ты наделал, о маленький брат? Зачем ты ел и спал с человечьей стаей? Если бы вы пришли, когда я вас звал, этого никогда бы не случилось».